Несколько минут спустя пожилой полицейский приоткрыл дверь и, заглянув в комнату, позвал «Джерри!». Джерри вышел и закрыл за собой дверь. Прошла еще минута, и они оба снова появились в номере. Пожилой полицейский, увидев меня сидящим, Сердитов скинул брови, а затем обратился к Уолтеру. «Нам необходимо обыскать комнату на предмет возможного обнаружения оружия. Возражение есть!» Нет, если имеется ордер на обыск, ответил Уолтер. Пожилой махнул рукой, и Джерри направился к нашим чемоданам. Уолтер прочистил горло. Вы забыли предъявить мне ордер, сказал он. Я забыл взять его с собой. Вы хотите, чтобы я ездил туда-сюда? Вы ведь не собираетесь создавать мне дополнительные трудности, не так ли? Мне бы в свою очередь не составило труда создать их для вас. Уолтер пожал плечами. и на его губах снова появилась легкая усмешка. Джерри продолжал возиться с чемоданами. Он открывал один за другим и вываливал их содержимое на пол, при этом бесцеремонно топтал наши вещи ногами. А крышку моего чемодана он рванул с такой силой, что чуть не оторвал ее. Затем подошел к письменному столу и, выдвигая ящик, сбросил машинку на пол. Он поглядел на Уолтера. и сухмылкой буркнул: "Сожалею. Ничего страшного", сказал ему Уолтер. Джеррия смотрел в ящик письменного стола, высыпав его содержимое на пол, а по дороге в ванную наступил на клавиатуру пишущей машинки. Затем вытряхнул из прачечного мешка носки и нижнее бельё и отправился в ванную комнату. Уолтер посмотрел на меня и задумчиво произнёс: Как ты думаешь, что на идёт под крышкой серебного бочка? Я не знал, что он имеет в виду, поэтому ничего не ответил. А кроме того, видя, как бесцеремонно и грубо они поступают с нашими вещами, я не хотел привлекать к себе внимание и пошёл за лучшее вообще промолчать. Пожилой полицейский вспылил. "Это ещё что за стрёмное замечание? Что вы хотите этим сказать?" Кружь бросилась ему в лицо. И он с ненавистью уставился на Уолтера. Уолтер покачал головой. На его лице возникла и то исчезла улыбка, дерзкая, высокомерная, извивительная. Я понял, что он будет решительно противостоять этим людям и не спасует ни при каких обстоятельствах. "Ничего", спокойно ответил Уолтер. "Не хотите ли вы сказать, что я подбрасывал вам вещественные доказательства? Ни в коем случае." сказал ему Уолтер: "Я почти не утверждаю, что ваши люди нарочно разбили мою пишущую машинку или порвали чемодан моего друга. Вы хотите написать жалобу, не так ли?" Теперь он был очень зол. У него сами собой сжимались кулаки. "Конечно же нет", заверил его Уолтер. "По правде говоря, на мой взгляд, вы заслуживаете награды за ревностную службу". Прежде чем пожилой полицейский Успел что-нибудь ответить? Джерри доложил, вернувшись из ванной комнаты. Пока ничего не обнаружено. Продолжайте искать. Хорошо. Теперь Джерри занялся кроватями, стёрнул одеяло и скинул бельё и одежду на пол, причём не преминул потоптать наши пиджаки. Потом заглянул под кровати и обыскал ночную тумбочку. Осторожно с лампой, спокойно предупредил его Голтер. Она не наша. Джерри ухмыльнулся и продолжил обыск. В это время дверь нашего номера распахнулась, и вошел человек в полицейской форме. Он сказал пожилому полицейскому с циническим шепотом. — Мистер Флейш, здесь! — Откнись! — рявкнул на него пожилой полицейский. Гнев его становился все более яростным. — Убирайся отсюда прочь, дурень проклятый! — Да, сэр, да, сэр! Человек в полицейской форме. Часто-часто моргая, попятился к двери, а пожилой полицейский вышел вслед за ним и закрыл за собой дверь. Я посмотрел на Уолтера. Он, конечно, тоже все слышал. Флэйш — это человек, который управлял обувной фабрикой компании «Макинтайр» от имени наследников умершего хозяина. Уолтер ободряюще улыбнулся мне и продолжал наблюдать за тем, как продолжает бесчинствовать Джерри. К тому времени, когда Джерри сокрушил и испортил все, что попалось ему под руку, пожилой полицейский появился снова. Джерри доложил ему, что он его не нашел, и тот велел нам надеть пиджаки. Я поднялся с кресла и взял с пола свой пиджак, стряхнув следы от подошв Джерри. Накинув на плечи пиджаки, мы с Олтером вышли на улицу под жгучие лучи после полуденного солнца. Золотисто-оранжевый диск солнца медленно катился на запад к линии горизонта. На обочине шоссе, неподалёку от дорожного знака, указывающего поворот к мотелю, был припаркован чёрный Lincoln Continental. За рулём сидел шофёр, а в салоне на заднем сиденье виднелась какая-то смутная фигура. Две полицейские машины взяли в клещи наш Ford. В одну из них посадили Уолтера вместе с Джерри и другим полицейским. Э меня припроводили ко второй машине, тоже двое полицейских, тот самый пожилой и полицейский в форме. Когда мы выезжали на шоссе, я попытался разглядеть, кто сидит на заднем сиденье линкэна, но мне это не удалось. Глава 5. Полицейский участок находился в квартале от Харпер-бульвара, в худшей части города. Прилегающие к главной улице кварталы не претерпели столь сильного разрушения и не превратились в трущобы, как два или три квартала, расположенные чуть западнее. Здесь на Клинтон-стрит обосновалось множество мелких мастерских: слесарных, сапожных, по ремонту телевизоров и так далее. Над этими жалкими постройками царило трёхэтажное кирпичное здание с голыми окнами, похожее внешне на фабричное здание. Это и был полицейский участок. Четыре широкие ступени вели к арочной двери, по обе стороны которой висели старинные зеленые светящиеся шары с черной надписью «Полиция». Наш кортеж свернул за угол здания полиции во внутренний двор служебную автомобильную стоянку. Там находился пожарный выход с соответствующей ржавой табличкой, а помойный контейнер тоже ржавый. соседствовал с тремя припаркованными там машинами. Путь от мотеля до полиции прошел в полном молчании, и когда машина остановилась, все так же продолжали молчать. Старший полицейский вылез из автомобиля и молча сделал знак рукой, чтобы я следовал за ним. Я видел, как Уолтер вылезал из второй машины. Нас провели через черную металлическую дверь. Верхний один лестничный пролёт и дальше по длинному коридору. Пол здесь был старый, покрашенный масляной краской. Доски кое-где рассохлись и разошлись, в щели набилась грязь. Пройдя половину коридора, мы остановились перед деревянной дверью, на которой не было таблички. Пошелуй полицейский, достал из кармана связку ключей и найдя нужный, вотпер дверь. Затем Он махнул Ултеру рукой: "Сюда". Ултер пошёл в комнату. Я направился было за ним, но пожилой полицейский остановил меня: "Вам не сюда". Он повёл меня к следующей двери, а Джерри и другой полицейский остались с Ултером. Пожилой полицейский отпер дверь и велел мне входить внутрь. Он закрыл за мной дверь снаружи и запер её. Таким образом, я оказался в заточении. Это была маленькая, мрачная комнатка с вытоптанным голубым линолеумом. Единственное окно было забрано густой металлической сеткой снаружи и решёткой из металлических прутьев изнутри. С потолка свисала незащищённая абажуром электрическая лампочка. Под ней находился обшарпанный письменный стол, главный предмет меблировки. У стола деревянное кресло с деревянными же подлокотниками. И силеновато-жёлтая металлическая корзина для мусора. Помимо перечисленных выше предметов, здесь было два деревянных стула, напольная латунная пепельница в одном углу и настенная вешалка в другом. Минуту я просто стоял, гадая, что будет дальше. Но время шло, а ничего не происходило. То ли стены были толстыми, то ли в участке было тихо. Я не слышал ничего, кроме приглушённых шумов, доносившихся с улицы. Я огляделся по сторонам, и меня вдруг поразила страшная мысль, заставившая сердце болезненно сжаться. Я подумал о том, что сказал бы обо всём этом доктор Ридман. Мысль о том, что я оказался здесь по воле этого благородного человека, показалась мне настолько дикой, что я громко рассмеялся, хотя ничего забавного во всём происходящем не было. Мне просто нужен был какой-то шок, чтобы мой мозг снова заработал. И воспоминание о докторе Ридмане Был именно тем, что мне сейчас требовалось. Я вытащил сигареты, закурил и собрался было положить их обратно в карман, но потом решился считать, сколько штук у меня осталось. Осталось восемь. Если я буду курить по две сигареты в час, и хватит на 4 часа, но сколько меня здесь продержит, одному Богу известно. Обшёрпанный стул приковал моё внимание. И мне пришло в голову внимательно глядеть стол. Как знать, может, я сумею понять, для чего служит эта комната. Я обошёл вокруг стола, выдвинул один за другим все ящики. Они были пусты, и только на дне их я заметил красные и синие пятна. Те самые пятна, которые каким-то непостижимым образом появляются на дне каждого старого ящика всех письменных столов в мире. Следовательно, Комната не использовалась для каких-то определённых целей. Её держали долгие годы специально для меня. И всё-таки, что я тут делаю? Это потрясение, волнение и молодошного страха, вызванного видом направленного на меня оружия, я не успел раньше задать себе этот вопрос. Полицейские ворвались в номер, обыскали меня, порвали мой чемодан и испортили мои вещи. Потом привезли в полицейский участок. И посадили под замок. Но я ничего не сделал, ничего противозаконного, вообще ничего. Поэтому ничего подобного не должно было произойти. Так что же мне делать? Здесь есть дверь. Значит, надо к ней подойти и постучать, а когда кто-нибудь откликнется на мой стук, объяснить, что я ни в чём не виновен, и попросить объяснить мне, что, по мнению полиции, я совершил. Тогда всё выяснится, и мы с Уолтером Сможем вернуться в мотель, а полиции извиниться перед нами и возместить уолтр ущерб за сломанную пишущую машинку. А если они откажутся подчиниться логике, истине и здравому смыслу, я знаю, что я имею право на телефонный звонок и позвоню адвокату. Я снова принялся вспоминать о том, что довелось слышать на лекциях и читать в учебниках, чтобы решить, как действовать сейчас. Правильно я намерен поступить. В результате я пришёл к выводу, что мой жизненный опыт, увы, весьма скудный в вопросах, касающихся закона и полиции, и образование, на которое я затратил 15 лет, убеждали меня в том, что в сложившейся ситуации мне ничего не остаётся, как стучать в дверь. Тем не менее, почему-то я этого не сделал. Видимо, я инстинктивно понял, что все полученные мною знания о законе обман. Возможно, мои наставники из лучших побуждений Старались не открывать мне глаза на самые грубые стороны реальной жизни. И в сущности это был обман. Сейчас я ощущал полную беспомощность. Конституция, били права и все войны за демократию жили по соседству с Питером Пэном, потому что в мире, где существует эта мрачная комната с голубым линолеумом на полу, я так же беспомощен, беззащитен и обречён, как младенец, находящийся в одной колыбели с голодной крысой. Но зачем рассказывать младенцу о правосудии? Если вы не можете сказать правду, доктор Ридман, почему бы вам не закрыть свой беззубый рот навсегда? В душе у меня кипел гнев, инстинктивный гнев жертвы, гнев крепостного, чью жену увели в замок, гнев раба, чьё ребёнка продали с аукциона другому хозяину. Беспомощный, немой гнев. который, как мне было ясно, я не осмелюсь проявить. Я сил на стул и курил, коляня себя и презирая за то, что не приспособлен к жизни в этих чёртовых джунглях. Не знаю, как долго я так просидел. Я докурил свою третью сигарету, когда они пришли, но думаю, что я курил чаще, чем две в час. Я не носил часов, потому что ещё полтора года назад в них лопнула пружина. они это пожилой полицейский джири и третий человек который был с ними в мотеле плюс ещё один в штатском которого я до этого не видел в руках у него был блокнот для стенографирования и карандаш и он сразу же уселся на стул в углу комнаты пожилой полицейский подошёл к столу и приказал встать я повиновался выбросить сигарету продолжил он всё тем же суровым тоном туда и указал на напольную пепельницу: "И подобрать эти окурки с пола. У себя дома вы не стали бы бросать окурки на пол". У меня на языке вертелся резкий ответ, но я сдержался и сделал всё, чтобы не было велено. Пожилой полицейский расположился в кресле за столом. Взгляд у него был недовольный и мрачный. Он сказал: "Положите свой бумажник на стол и сядьте". И жестом указал на стул возле стола. И снова я сделал всё, как мне было сказано. Я сидел на стуле, Джерри и остальные стояли справа от меня, привалившись к стене, а я наблюдал, как пожилой роется в моём бумажнике. "Полстый Андерс", сказал он. Стенографист принялся писать. "Зачётная книжка студента манихейского колледжа. Вы там учились? И до сих пор учусь", уточнил я. "Такгда что вы тут делаете? Вы в манихейском колледже?" Мы полгода учимся, а полгода занимаемся практической работой по специальности. — Какова ваша специализация? — Экономика. — Хм, где ваш воинский билет? — Я уже отслужил в армии три года. — Вы были добровольцем? — Совершенно верно. — Наверное, вы слишком часто проявляете добрую волю. Он закрыл мой бумажник и кинул его мне. Он упал на пол, и я встал, поднял его и убрал в карман. «Когда-нибудь прежде попадали в переделку?» — спросил он. «Нет, сэр», — сказал я. «Я не собирался говорить, сэр, но это произошло непроизвольно. Я мысленно дал себе за рог не допускать подобных ляпов». «Отлично!» — он повернулся в кресле и сказал. «Расскажите нам подробно обо всем, чем вы занимались сегодня, в течение всего дня». «Я встал около восьми». Мы поехали в закусочную City Line по завтраку около половины 10:00, потом мы ездили по городу, наверное, до половины 2:00 или 2:00. Потом мы поехали навестить мистера Чарльза Гамильтона, но его не оказалось дома. Мы побеседовали с его женой и договорились, что мистер Гамильтон заедет к нам в мотель около 7:00 вечера. Поэтому мы вернулись в мотель и стали его ждать. Когда вы приехали в мотель? Точно не могу сказать. Наверное, что-нибудь в половине третьего, может, раньше, и всё время оставались там. Около 5 я сходил за гамбургерами и кофе на обед. Как долго вы отсутствовали? Может быть, 15 минут. А ваш партнёр, этот Килли, он был в номере, когда вы вернулись? Да. Выходил ли он куда-нибудь в течение всего этого времени? Нет, потому что он ждал прихода мистера Гамильтона. И откуда вы знаете Гамильтона? Я его не знаю. «Откуда Килли его знает?» «Он его тоже не знает. Мы просто...» «Откуда вы знаете, что он его не знает?» «Ну, мы просто...» «Как долго вы знакомы с Килли?» ну, «Всего пару дней». «Значит, он мог быть знаком с Гамильтоном годы, а вам об этом ничего не известно». «Он бы упомянул об этом». «Вы уверены?» «Ну, конечно, я уверен». «Хм... О чем вы хотели говорить с Гамильтоном?»